Глава шестая. Эмма не сомневалась в том, что направила воображение Харит в верное русло и нашла подходящую цель для её помыслов, питаемых молодым числавием, ибо та стала обращать заметно больше внимания на достоинства мистера Элтона, который сделался в её глазах джентльменом исключительно приятной нарожности и галантных манер. Не скупясь при каждом удобном случае намекать своей приятельнице на то, что мистер Элтон ею восхищен, Эмма в скорости вполне уверилась в самом благосклонном к нему расположении с ее стороны. Сам же мистер Элтон, по абсолютному убеждению хозяйки Хартфилда, если не был уже влюблен, то стоял на прямом пути к тому, чтобы влюбиться. Он хвалил мис Смит с такой теплотой, которая обещала непременно перерасти в любовь, стоило лишь самую малость подождать. Причём одним из приятнейших симптомов его растущей привязанности к Хариет явилось признание им того, сколь улучшились манеры девушки с тех пор, как она стала вхожа в дом Вудхаусовых. Вы дали мис Смит всё, чего ей не доставало. сказал мистер Элтон однажды: она и прежде была прелестным созданием, но на мой взгляд, то, что усвоено ею от вас, несизмеримо выше подаренного природой. Я рада, если оказалась полезной для Харит. Однако она не нуждалась ни в чём, кроме, разве что, каких-то мелких штрихов. Кротость нрава и очаровательная безискуссвенность всё это уже было в ней, так что мне оставалось добавить лишь очень немногое. Как жаль, что противоречить даме непозволительно, молвил галантный мистер Элтон. Я быть может, придала ей немного решимости, научила размышлять о предметах, о которых она прежде не задумывалась. Именно так. И это меня особенно восхищает. Решимости в ней заметно прибавилось, видна умелая рука. Работа была мне в радость, уверяю вас, никогда ещё я не встречала столь милого нрава. "Несколько в этом не сомневаюсь", вздохнул мистер Элтон с таким чувством, в котором нельзя было не заподозрить большой доли любви. На другой день он вновь обрадовал Эмму, с восторгом поддержав ее внезапное желание написать с компаньонки портрет. «Вас когда-нибудь рисовали?» — спросила она у Харри. «Случалось ли вам позировать художнику?» Мисс Смит, в ту минуту намеревавшаяся выйти из комнаты, задержалась на пороге и с очаровательным простодушием ответила. «Ах, что вы! Никогда!» Едва девушка скрылась из виду, Эмма воскликнула: "О, какая бы это была драгоценность, если бы кто-нибудь сделал с неё хороший портрет. Я не пожалела бы никаких денег, да я и сама почти готова взяться за кисть. Полагаю, вам неизвестно, что года 2-3 назад я очень увлекалась рисованием портретов." покто из моих друзей даже позировал мне и говорили, будто в целом глаз мой довольно верен. Со временем это занятие очень мне приелось, но если бы Хари дала согласие, то я бы, пожалуй, всё же попыталась её изобразить. Да чего же славно было бы иметь её портрет. Так позвольте мне просить вас, вскричал мистер Элтон. О, это в самом деле было бы восхитительно. Позвольте же просить вас, Мисс Вудхаус, применить ваш талант во благо, мисс Смит. Я знаю, каково ваши работы, неужто я могу быть так невежествен, чтобы их не знать? Разве не украшают эту комнату прекрасные ландшафты и цветы, запечатлённые вашей кистью? Разве не хранит миссис Уэстон в гостиной Ренделса неподражаемые, запечатлённые вами сцены? Верно, мой друг, подумала Эмма. Только портреты дело совершенно другое. В рисовании вы ничего не смыслите. Так не делайте и вид подто восхищаетесь моими работами. Приберегите восторг для личика Хариет. Что ж, заручившись такой поддержкой, мистер Элпен, я, вероятно, и впрям решусь попробовать свои силы. Черты Хариет очень тонкие, а значит, добиться сходства будет нелегко. И всё же, своеобразие в линиях её глаз и губ я постараюсь передать. Именно так, линии глаз и губ. Уверен в вашем успехе. Умоляю, скорее принимайтесь за дело, а когда закончите работу, это, как вы сами изволили выразиться, будет истинная драгоценность. Боюсь, мистер Элтон Харриет не захочет позировать, потому что совершенно не ценит собственную красоту. О, да, от меня, конечно, это не укрылось. И всё же, я надеюсь её уговорить. Харит вскоре возвратилась, и предложение позировать ей почти точь-в-точь же было сделано. Сомнения девушки оказались не столь сильны, чтобы она могла долго противиться настойчивым уговорам Мисс Вудхаус и мистера Элтона. Эмма пожелала приступить к работе немедленно и велела принести папку с начертаниями её рисунками, ни одного из них она так и не закончила, чтобы выбрать, какой размер лучше подойдёт для Харит. Миниатюры, поясные портреты и портреты в полный рост, наброски карандашом и пастелью, акварели всё это здесь было, перепробованное Эммой поочерёдно. Она бралась за всё и достигала таких успехов, что в реставании, что в музыке, каких отнюдь не каждый мог бы достичь, приложив столь немного труда. Она играла и пела, принималась едва ли не за все виды художества. Однако ей во всём недоставало упорства, и потому ни на одном поприще она не добивалась того умения, которого желала и могла бы добиться. Не обманывая себя саму в том, что касалось её успехов, Эмма не спешила выводить из заблуждения других и не огорчалась, если молва о её искусстве оказывалась преувеличенной. Все рисунки мисс Вудхаус были не дурны, причём наибольшими достоинствами обладали, пожалуй, наименее завершённые. В манере чувствовалась одухотворённость, Однако, будь она в 10 раз совершеннее или, напротив, гораздо менее совершенна, похвалы двух зрителей были бы те же. И мистер Элтон, и мисс Смит пришли в полнейшее восхищение и решили, что иметь портрет приятно всякому, особенно если он выполнен искусной рукой мисс Вудхаус. Не могу развлечь вас разнообразием лиц, сказала Эмма. До сих пор у меня не было иной натуры, кроме членов нашего семейства. Вот мой батюшка, и снова он. От мысли о том, чтобы позировать, у него расстраивались нервы. Мне приходилось рисовать его украдкой, оттого и выходило не очень похоже. А вот миссис Уэстон, поглядите, и здесь тоже она, и здесь. Любезная моя миссис Уэстон, Она во всём была мне самым добрым другом, всегда позволяла себя рисовать, когда бы я ни попросила. А эта сестрица из стан получился изящным, таким как есть, и лицо довольно похоже. Портрет был бы хорош, согласись, она посидеть подольше, но она ужасно торопилась, чтобы я нарисовала четверых её малюток, и потому без конца вертелась. А вот и они. Генри, Дрон и Белла на одном листе. Каждый из них мог бы сойти за любого из двух остальных, но отказать я не могла. Уж очень сестрице хотелось иметь их портреты. Трёх-четырёхлетних крошек, знаете ли, не заставишь сидеть смирно, а рисовать их трудно ещё и потому, что личики очень нежны, уловимы лишь цвет да выражение. Вот набросок сделанный из четвёртого ребёнка, который был ещё младенцем. Я рисовала его, пока он спал на диване. Бант на чепце удался мне как нельзя лучше. Вышло похоже. Я горжусь портретом маленького Джорджа. Угол дивана получился славно. Ну а вот последняя моя работа. Эмма извлекла из папки примилый набросок мужчины в полный рост. Последнее и лучшее. Мой братиц, мистер Джон Найтли. Оставалось доделать совсем немного. Когда я в раздражении бросила этот портрет и поклялась более портретов не рисовать. Меня вывели из терпения после того, как я затратила столько усилий, сумев добиться весьма неплохого сходства. Мы с миссис Уэстон обе находили, что получается похоже. Разве только я польстила мистеру Найтли, ведь в действительности он не так красив. Однако это простительный грех. Так вот, после всех моих стараний, бедная милая Изабелла наградила меня холодной похвалой. Немного похоже, однако оригинал интереснее. А как не просто было уговорить его позировать, он согласился с таким видом, будто делал мне величайшее одолжение. Не выдержав всего этого, я решила не доканчивать портрета, чтобы каждому, кто придёт с утренним визитом на Брансвуик-сквер, не говорили, будто сходства недостаточно. И я, как я уже сказала, с тех пор зареклась рисовать портреты. Однако ради Хариет, вернее, ради себя самой, готова нарушить клятву. Тем более, что в этом случае мне не приходится опасаться придирчивого суда ничьих мужей или жён. Мистер Элтон, придя, казалось, в полный восторг, повторил: "Ничьих мужей ли Джон". Именно так, пока мест никто здесь не женился. Отметив про себя то чувство, с каким были сказаны эти слова, Эмма подумала даже, не следовало ли точе составить гостевой уедине, но ей не терпелось приняться за дело, меж тем как признание могло и подождать. Скоро она определила, что изобразит свою компаньёнку, как и мистера Джона Найтли, в полный рост акварельными красками. В случае успеха портрету назначено было занять почётное место на каминной полке. Сеанс начался. Улыбаясь и краснея, Харриет, опасаясь нарушить позу или выражение лица, явила пристальному взгляду художницы прелестное смешение девичьих чувств. Но работа не спорилась от того, что поблизости вертелся мистер Элтон, следя за каждым штрихом Эммы. Как неприятно ей было видеть такое любопытство, она всё же просила гостя расположиться чуть поодаль, а затем придумала занять его чтением. Если бы он согласился, вышло бы очень хорошо. Я бы освободилась от стеснительного внимания, да и мисс Смит почувствовала бы себя вольнее. Мистер Элтон с радостью исполнил просьбу хозяйки. Теперь Харит слушала, а Эмма рисовала без помех. Приходилось однако мириться с тем, что гость часто подходил взглянуть на лист, от влюблённого нельзя было ожидать иного. Малейшее продвижение в работе И он уже оказывался рядом, заворожённый. Сердиться на него Эмма не могла, ибо он выражал восхищение сходством едва ли не раньше, чем карандаш успевал запечатлеть ту или иную черту. Отнюдь не полагаясь на верность глаза мистера Элтона, мисс Вудхаус внутренне хвалила его за любовь к Хариет и желание угождать ей самой. Тианс, говоря вообще, удался. Удовлетворённая первоначальным наброском, Эмма была намерена продолжать. Изобразив довольно верно и позу, и черты лица, она предполагала слегка улучшить фигуру небольшим прибавлением в росте и большим в изяществе. Обещал выйти прелестный рисунок, вещественная похвала красоте одной девицы, искусству другой и дружбе обеих. Та тон неравнодушия, которую выказывал к портрету мистер Элтон, дозволяла надеяться, что и другие приятные плоды не заставят себя ждать. На завтра Хария должна была позировать снова. Мистер Элтон, как иму надлежало, с жаром просил разрешения опять прийти и читать. О, разумеется, вы очень нас обяжете. Второй сеанс сопровождался подобно первому обильными похвалами из уст зрителя и завершился к полному удовлетворению художницы. Работа продвигалась быстро и с успехом. Портрет нравился всем, кто его видел, но более всех мистеру Элтону, который восторгался им, отвергая любые критические замечания. Мисс Вудхаус сообщила лицу своей приятельницы то, чего ему не доставало. Сказала миссис Уэстон, не зная, что говорит с влюблённым. Выражение глаз хвачено верно, но ресницы, а также брови у мисс Смит по правде не так хороши. Вы находите, ответил мистер Элтон. Не могу с вами согласиться. «Я никогда прежде не видывал, чтобы все черты до единой были переданы с такой точностью. Нужно, знаете ли, учитывать игру теней». «Она у вас вышла слишком высокой», — сказал мистер Найтли Эмми, которая и сама о том знала, хотя и не подавала виду. «Ах, нет», — пылко возразил мистер Элтон, — «ничуть не слишком. Примите во внимание, что она сидит, и потому фигура выглядит иначе». То есть, не иначе, а напротив, в точности так, как надо, пропорции необходимо сохранять, пропорции и перспективу. Нет, нет, Рост Мисс Смит передан очень верно, удивительно верно. Прелестно, сказал мистер Вудхаус. Прелестно нарисовано. Все твои рисунки чудо как хороши, душенька. Не знаю никого, кто был бы в рисовании искуснее тебя. Лишь одно я не вполне одобряю. Мисс Смит сидит, очевидно, в саду, а на плечах у неё одна лишь лёгенькая шаль. Долго ли бедняжке простудиться? Милый папа, это ведь лето, тёплый летний день. Взгляните на дерево. Бывать на открытом воздухе всегда небезопасно, душенька. Вы, сер, вольно оставаться при своём мнении, возразил мистер Элтон. А я, признаться, нахожу, что поместить мисс Смит в сад весьма удачная идея. А как неподражаемо изображена листва, не будь этого дерева портрет бы много проиграл. Никакое другое окружение не подчеркнуло бы так выгодно без искусственности манер мисс Смит, да и вообще, восхитительно. Смотрю и не могу насмотреться. В жизни не видывал столь полного сходства. Теперь надлежало поместить картину в раму. Задача оказалась непростой. Раму следовало изготовить немедленно, притом в Лондоне. Для того, чтобы сделать заказ, требовался толковый человек, на чей вкус можно было положиться. Обыкновенно подобные поручения исполняла Изабелла. Однако уже наступил декабрь, а мистер Вудхаус и слышать не хотел о том, чтобы дочь его бродила по улицам, окутанным декабрьским туманом. Едва узнав об этом затруднении, мистер Элтон тут же его разрешил, заявив с неизменной своей галантностью, что был бы бесконечно счастлив, если бы покупку рамы доверили ему. Он хоть сейчас отправился бы в Лондон, Исполненный благодарности за оказанную честь, хозяйка Хартфилда не замедлила возразить, что мистер Элтон слишком добр, и она даже мысли не допускает о том, чтобы так его затруднить. В ответ последовало желанное и настойчивое повторение просьбы, и дело уладилось в каких-нибудь несколько минут. Мистер Элтон повезет портрет в Лондон, выберет раму и оставит мастеровому необходимые указания. Эмма желала снабдить свое произведение таким футляром, который был бы надежен, но при том не слишком обременил бы услужливого друга, тот же, как будто страстно желал, чтобы его обременили, сколь возможно сильнее. «Драгоценная ноша», — вздохнул мистер Элтон, бережно взяв портрет в руки. «Для влюблённого он даже чуточку чересчур учтив», — подумала Эмма. «Но, вероятно, есть сотни различных способов влюбляться, и это один из них. Мистер Элтон — превосходный молодой человек, очень подходящий для Харриет, и он сам согласился бы со мной». Да, вдохов томных взглядов и комплиментов, довольно натянутых, действительно больше, чем я быкновенно соглашаюсь выносить. А ведь всего этого и мне достаётся немало, как подруге той, в кого он влюблён. Но такова его благодарность за возможность видеться с ней.